Глава 6 Врата Маны Косящие колесницы повторил у чай, моргая. А что это? Джерриш поглядел на него с легкой насмешкой. Сын вождя, который сидел рядом с ним у костра, тараща глаза то ли от усталости, то ли от удивления, выглядел до смешного нелепо. Прочие юнцы его вовсе отличились.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 «Косящий колесницы-то!» — произнес Джерриш. «Это ого-го, какая сила!» «Вот представь, несутся они на тебя стеной, кони храпят, впереди таран, да такой, что если даже мне в щит ударит, то перевернет вверх тормашками. По бокам зазубренные косы вращаются».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 Сначала просто на веревке, потом раскачивал ее влево-вправо. А когда я с легкостью по его приказу всаживал стрелу, куда бы она ни качнулась, так и вовсе раскручивать начал. Угу, бормотал луча чай, внимательно слушая. «Ну, юнцам-то, все игра!» А когда я с тележки в раскрученную лепешку начал попадать... — Отец решил, что самое время мне всерьез, ратному искусству, начать учиться. Учай глотнул слюну. Конечно, он и сам охотился с отцом. Бил на ветке белку, затупленной стрелой, чтобы не испортить шкурку. Но чтобы вот так и только после этого начинать учиться. — А меня научишь? — будто вскользь спросил он.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 с короговоркой сообщил он, оглядываясь по сторонам. «Кому бы тут ходить?» — удивился Джериш. «Не знаю». Учай попытался сообразить, почему стало тихо. «Неизвестные услышали их голоса?» «Скорее уж учуяли дым костра». Жезлоносец бесшумно поднялся на ноги. «Давай-ка глянем, что будет» с Шсучаем отошли за ближайший куст и притаились. Спустя время трое мужчин вышли из весной тьмы. Подойдя к костру, они остановились и уставились на спящих подростков. — Ишь ты! — негромко сказал один. — Ариальские скорлупы где-то раздобыли. — Я ж тебе говорил, к медвежьим людям пошли. А ты да что им там делать? — Вот то и делать! — А куда у чайка подевался? — спросил третий. — Вот проснулся и расскажут. — Да у чая нам дела нет, он отрезан ломоть. — Куда ему надо, пусть туда и уходит. Но юнцам головы морочить нечего. Погуляли и будет. Пора домой вертаться. — Давай буди их, — приказал первый говоривший. — Не надо будить. У чая вышел из-за куста.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 — С такими вояками справиться, что чихнуть. Тут и оружия не надо. — Эй, парень, ты чего? Учай скрючился чуть не вдвое, схватившись рукой за горло. Его мутило так, будто все нутро выворачивали наизнанку. Эти люди недавно были его родичами. Рядом с ними он прожил всю жизнь. Сидел за одним столом, ломал хлеб.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 Проснувшись поутру, дети Грома обнаружили неподалеку от места ночевки своих убитых сородичей. Парни оторопело глядели на мертвецов, не зная, что и сказать. Еще совсем недавно они сами дерзко отгоняли бывшую родню от Острожка. Но одно дело грозить, пусть даже и оружием, и совсем другое — смотреть на бездыханные тела. Кежа не мог скрыть слез, глядя на собственного дядьку.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 Ворота селения Ингри были заперты словно на ночь. Обойти их, впрочем, не составило бы никакого труда. Но Учай подошел прямо к воротам, остановился и принялся колотить в створке кулаком. — Я, Учай, сын Талмая, призываю всех сюда! — закричал он во все горло. — Я не ступлю на землю, с которой меня изгнали! Я пришел вернуть роду Хирвы, тела несчастных!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 Ворота распахнулись, и наружу кинулись женщины. Воздух наполнился криками и причитаниями. «Видите?» — срывающимся голосом воскликнул учай. «Я же говорил, что арьяльцы вернутся мстить, а вы мне не поверили?» «Вы изгнали меня, вот, получите. Если кто-то думает, что ариальцам хватит этих жертв, пусть даже не надеется». «Враги не будут знать покоя, пока не истребят каждого из вас. Мы случайно наткнулись на эти тела в лесу. Но теперь-то вы знаете, ариальцы где-то рядом». Пока одни вержане с плачем заносили внутрь тела родичей, другие молча глядели, научая изможденных детей грома за его спиной, бледных от усталости и всего пережитого. Люди пытались осмыслить произошедшее, но у чая не позволял им задуматься. — Последний раз говорю! — крикнул он, перекрывая стенание. — Чтобы не пропасть попусту, как зайцы в половодье, нужно созывать войско. Признайте меня военным вождем, и мы отстоим наши земли! Толпа загудела, послышались негромкие голоса, кто-то ожесточенно заспорил. Учая, внимательно вслушиваясь и вглядываясь в лица мужей, воспрянул духом. Он не видел враждебности к себе, только растерянности и боль. «Они сейчас здорово напуганы!» Возбужденно думал он, шаря взглядом по лицам Ингри. «Еще немного, они призовут меня назад!» Но тут вперед пропихнулся худой старик Райну с яростным взглядом. Тот самый!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 — Я? Ты что мелишь? Сам — Сам-то что мелишь? Громким скрипучим голосом выкрикнул Райну. — Откуда тут ариальцы? Они давно ушли. Вернутся ли лишь боги ведают? Уж не знаю, кто погубил охотников. Медвежьи люди, весные духи или кто другой. О, вина на тебе учай.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 Обратился к толпе Учая, нарочно отворачиваясь от стариков. «Но судьба этих бедолаг ничему вас не научила!» «Мы уходим, а вы скоро умрете!» Учай сделал знак соратникам. Оставив волокуши перед открытыми воротами, они, опустив плечи, последовали за ним. «Я буду на холме в моей крепости!» Обернувшись, крикнул сын Толмая. «Если кто решит вступить в мое войско, ищите меня там!» «А нет, так живите, как знаете! Боги ведают, вам осталось недолго!» По темному небу беззвучно текли низкие облака, то и дело закрывая большую осеннюю луну. На берегу вержи было холодно и промозгло. Ветер кружил опавшие листья и бросал в лицо редкие капли дождя. Учай, обхватив себя руками за плечи, съежился перед тлеющим костром и мрачно поглядел туда, где в темноте раскинулось спящее селение Ингре. «А нет, не спящее. Вот огонек у ворот, и там, внизу, у мостков, где лодки».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 Сам вокруг него вился, выказывая верность, поддакивал, вел долгие задушевные беседы и с каждым днем все сильнее его ненавидел. Как бы только Джериш этого не заметил. Хотя он и не глядит на нас. Что ему до ненависти ползающих под ногами букашек. Учай встал, подошел к спящему под навесом вечке и тряхнул его за плечо. «Вставай!» «Что?» Мальчонка непонимающе обвел глазами острожек. «Что-то случилось?» «Домой пойдешь!» «Я же с тобой! Я клялся! Я кровь с тобой мешал!» «Тихо! Не шуми! А то еще чего доброго его разбудишь!» «Пойдешь и сделаешь вот что!» Он склонился к уху младшака и быстро что-то зашептал. Проснувшийся уже вечка закивал, улыбаясь. Скочил и тут же исчез за воротами. чай прошелся по острожку. Сейчас ему не сиделось на месте. Правильно ли он поступает, давая сородичам еще одну возможность сделать разумный выбор? Или, может быть... Он поглядел в сторону спящего Джериша, привольно раскинувшегося под навесом.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 Я же уже подступал к великану с расспросами, но остался ни с чем. Второй раз Джериш еще и наорал на него и отвесило плеуху ни за что ни про что. Явно воспоминания приводили его в дурное расположение духа. Видно, хвалиться ему было нечем. Да небось просто прятался в кустах, глядя, как недвежьи люди доедают его сородичей и теперь стыдится.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 Бледные тени, различимые лишь на границе света и тьмы, то появлялись, то исчезали, опасаясь приближаться к костру. Не духи ли это убитых арьяльских слуг, оставшихся без погребения? Что ж, если они здесь есть, это неудивительно. Кучай невольно вспомнил, как его воины разоряли стан. Слуги не сопротивлялись, просили смилостивиться.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 Он быстро схватил с земли волчок и сказал тихо и свирепо, обращаясь сразу ко всем. «Видали солнечное колесо? Никакой мертвец не коснется того, у кого в руке знак солнца». Круг тени остановился. чаю ухмыльнулся, стискивая в потном кулаке оберег. «Уходите!» — властно прошипел он. «Я вас не звал! Вы трусы! И плохие воины, если вас убили! Я вас и живых презирал! Думаете, я вас мертвых бояться буду?» Он поднял волчок над головой. Тени поблекли и отступили. «Ха! Так-то!» Чай перевел дух и подкинул ветку в костер.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 Больше всего ему хотелось броситься к отцу и просить прощения за то, что не успел помочь ему на охоте, что молча стоял и смотрел, окаменев от ужаса, как чудовище убивало его, за то, что не уберег брата, тоже оставшись в безопасном отдалении. Он ведь знал, что к шераму с его смертоносными мечами нельзя приближаться, но брата не остановил.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 Полный запахов и звуков. Учаев вскочил на ноги, убирая волчок в сумку. Все его сомнения исчезли. У него есть лишь один путь, и он пройдет его до конца. «Ты приготовился?» — спросил он Джериша. «Как видишь». «Тогда пошли». «Эй, Кежа, хватит спать». «Буди, парней, уводи в лес и ждите там». Если вержане все же придут, их счастье. Если нет, увидишь огонь, знаешь, что делать. Кежа, выбираясь из шатра, глянул на него угрюмо. Он, в отличие от прочих побратимов, вполне понимал, к чему может привести Учаева затея. — Не бойся, я все продумал, — тихо сказал ему старшак. — Скоро должен вернуться Вечка.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 «Кирова и деды защитят нас от чужеземной нечисти!» «Вы все обречены!» — со слезами на глазах проговорил Вечка.